Глава тридцать седьмая. Дима приходит в ярость. Отталкивает меня резко и жёстко. От неожиданности теряю равновесие. Отшатываюсь, спотыкаюсь обо что-то и лечу назад, спиной в стеклянный стол. Готовлюсь получить болезненный удар от соприкосновения с его острыми краями, а параллельно вспоминаю ужасы моего прошлого. Я совершенно не умею выбирать мужчин. Тянусь к тем, кто может с лёгкостью обидеть меня, уничтожить. Мазохистка не иначе. Но стоит мне разочароваться в Диме, как он подхватывает меня за талию, не позволяя упасть. Притягивает к себе, обнимает. «Прости!» — выпаливает испуганно. «В порядке?» — осматривает меня взволнованно. «Да что с ним?» Будто ангел и демон в его душе борются за пальму первенства. Растворяясь в тёплых руках, я лишь слабо киваю. Слышу сбивчивое дыхание Димы, чувствую, как судорожно вздымается его грудь. «Дима, извини. Емельяненко запутал меня, а потом шантажировал Машенькой. Меня прорывает на искренность. Я не могла ничего тебе сказать, иначе бы потеряла малышку. Щукин отпускает меня, на этот раз крайне аккуратно, и сам отходит назад». Чувствую, как тонкая нить, на доле секунды протянувшаяся между нами, с треском рвётся. В глазах Димы вновь вспыхивает знакомое пламя ярости. Демон побеждает. «Ты завралась, кошка!» — рычит диким зверем. «Ещё бы главу Алексеева приплела!» Щукин прячет руки в карманы. Складывается впечатление, будто он удушить меня хочет, но сдерживается из последних сил. «Это правда, Дим...» — лепечу умоляюще. «Емельяненко всё придумал от и до. Постоянно был со мной на связи, решал каждую проблему. Кому как не ему под силу заставить сотрудника престижной лаборатории подменить результаты ДНК. Причём в тот же день, как он узнал координаты». Вздёргиваю подбородок. «Тогда в машине я успела отправить Емельяненко СМС с адресом. И стоило нам с тобой переступить порог клиники, как нас уже там ждали». Дима поднимает руку красноречивым жестом, заставляя меня умолкнуть. Злится, но не приближается. Боится в сердцах обидеть меня, сделать больно. Ненавидит, но продолжает оберегать. Теперь от себя же самого. От хищника, пробудившегося внутри него. Звучит складно. Испепеляет меня медовым взглядом. Но неправдоподобно. Емельяненко на моей стороне. Мы знакомы очень давно. А ты просто хочешь его оклеветать и прикрыть реального заказчика. Тяжёлый выдох. «Убирайся. Я устал от тебя. Слишком много лжи на сегодня». Не желая больше слушать мои оправдания, Дима разворачивается и тяжёлыми шагами направляется к нашей с Машенькой комнате. Открывает дверь осторожно и заходит внутрь, бесшумно. Хочу последовать за ним, но в этот момент слышу едва различимое жужжание мобильного. Иду на звук и нахожу его источник под креслом. Видимо, я выронила телефон, когда уснула вчера полусидя. Отстранённо скольжу взглядом по дисплею и замираю, чуть приоткрыв рот. СМС от мамы. Какого чёрта? Всё вышло не совсем так, как мы ожидали, поэтому будь на связи. Я смогу выполнить своё обещание только когда наше дело увенчается успехом. Сильно сжимаю телефон в руке и издаю огорчённый стон. Это никогда не закончится. Емельяненко будет использовать меня сколько пожелает, будет шантажировать Машей, и я ничего не смогу противопоставить ему. Если осмелюсь пойти против него ради Димы, то потеряю ребёнка. Опять. Разве что как раз в этот миг в гостиную возвращается Щукин с моим чемоданом. Выдыхаю со стоном, желая провалиться сквозь землю. Я ведь как полная дура оставила его на видном месте, с двумя паспортами внутри. От стресса совсем забыла об осторожности. Я надеялась уехать до возвращения Димы, но смолодушничала в последний момент. Осталось, чтобы терпеть мучения и позорные объяснения. Ты же и так собиралась сбежать. Хлёстко бьёт обвинением. Так вперёд? Ну, Маша. Сглатываю я. Моя. Срывается с уст Димы. Я позабочусь о ней. И уж точно не буду использовать в грязных играх как некоторые. В этот момент иначе смотрю на Щукина. Нет, он не наказывает меня, отбирая ребёнка. Наоборот, мужчина беспокоится о Машеньке. Не может доверить мне её, потому что я, по его убеждению, предательница. Дима полюбил нашу дочь. От понимания этой простой истины я плачу ещё неистовее. Если бы я раньше призналась, то всё могло быть иначе. Возможно. Между нами с Димой всё кончено. Однако у Маши есть шанс на нормальную жизнь. Ведь только он в силах защитить ребёнка. Мне не справиться. Но как поступить сейчас? Если показать Щукину СМС от Емельяненко, он опять разозлится, не поверит мне. Поэтому действую иначе. «Дим, ты собираешься удочерить Машу?» С надеждой спрашиваю я. «Отныне мужчина, который меня ненавидит, Единственный, кто может помочь моей дочери. У Щукина достаточно власти и связей, чтобы не позволить Маше вернуться в детдом. Я же тем временем отвлеку и введу в заблуждение Емельяненко. «Быстро же ты от неё отказалась», — полосует по сердцу несправедливой фразой. «У дочерю. Она будет жить здесь. Ты должна понимать, что со мной у неё будет всё необходимое. И даже больше». «Понимаю». Всё, кроме матери. Но на чаше весов нечто более важное. Будущее малышки. Оформь документы как можно быстрее. Умоляю. Это важно. Всхлипываю я. Машу могут забрать в любой момент, понимаешь? Вытираю нос тыльной стороной ладони. И не афишируй, что малышка у тебя. Держи всё в тайне ровно до тех пор, пока официально не станешь её отцом. Прошу тебя, береги Машеньку. Последние слова тонут в моих рыданиях. Дима ошеломлённо кивает, однако потом хмурит брови. Опять подвох от меня ждёт. Я могу попрощаться. Сиплю, заранее зная ответ. Но я должна была попробовать. Обойдёшься. Зло бросает Дима, пока я захлёбываюсь слезами. Такси уже ждёт. Прячу лицо в ладонях, содрогаюсь в истерике. Но Щукин не верит мне. Думает, продолжаю спектакль. Секунда, и из комнаты доносится плач Маши. Рефлекторно делаю шаг в том направлении, но Дима останавливает меня. Указывает на выход, а сам спешит к дочери. Он справится, верю в него. А я обязательно вернусь. Клянусь, сделаю всё для этого. Но пока что суматошно переодеваюсь, плевать во что. Беру чемодан, документы и направляюсь к выходу. Я не сдаюсь, нет. Лишь отступаю на время, чтобы восстановить резервы. И не мешать Диме оформлять документы на Машу. Сейчас это важнее всего. Надеюсь, я поступила правильно, доверив эту миссию могущественному Щукину. И пусть я жертвую своими чувствами. Я привыкла жить ради других. И терпеть унижения от мужчин. Себя больше не жалко. Важнее будущее Машеньки. Не разбираю дороги из-за льющихся потоком слёз. По цвету определяю такси и обессиленно падаю на пассажирское сиденье. Называю адрес дома, где буду медленно умирать на протяжении последующих дней. «Мам, я дома», — говорю, едва переступив порог. Ставлю чемодан, а сама присаживаюсь на пуфик прямо в прихожей. «Где ты была всё это время? Я не могла дозвониться!» Выбегает мне навстречу мама, чересчур радостная и воодушевлённая. Телефон заглючил, извини. Лгу я. «Что-то случилось?» «Он вернулся!» Заговорщически шепчет она, расплываясь в солнечной улыбке. «Мы же думали, что...» Закашливается нервно. «Но нет, он вернулся!» «Кто?» Недоуменно хлопаю ресницами. Мой измученный мозг отказывается работать. Слишком многое произошло этим утром. Я бы лучше поревела в подушку в полном одиночестве и провалилась бы в забытьё, чем какого-то гостя блудного встречать. Вздрагиваю, когда моего слуха касается знакомой хриплый кашель. Медленно поднимаю голову и вижу в проёме двери человека, которого не ожидала встретить. По крайней мере, в этом мире. Изумлённо осматриваю мужчину, словно подвох ищу. Но нет. Он такой же, как и в наш последний день вместе. Высокий, жилистый, осунувшийся, только похудел заметно. Серые глаза устремлены прямо на меня, однако не вижу в них ни намёка на радость. Да и сама я не спешу бросаться на шею призраку прошлого. В голове роится целая тьма вопросов. Как? Почему? И главное, за Что? «Ну, привет, дорогая». Некогда родной голос не вызывает никаких эмоций. Удивление и шок — это всё, что я чувствую сейчас. «Лёша», — выдыхаю я, готовая упасть в обморок.